Глава 3 Крещение Норвегии. Олаф Трюгвисен ждал. Только что велел трубить урок, созывая людей на домашний тинг. К этому времени все его люди сошли с кораблей и теперь ждали в готовности. Немного нервничали. Зато сам Олаф Конанг, отслужив мессу, был уверен и спокоен. И как всегда красив. Не скажешь, что вчера на Большом Перу, который он задал знатным вождям и сильнейшим из бондов, Олаф пил наравне со всеми. Да, знатный был пир. Не поскупился Конг ни на пиво, ни на угощение. Так что, когда на звук рога стали понемногу собираться гости, вид у многих был не слишком бодрый. Дождавшись, когда сойдутся все, Олаф взял слово и сказал так. «Хочу, чтобы вы вспомнили, что было на Тинге во Фросте. В тот день я потребовал от бондов, чтобы они крестились» они в ответ потребовали, чтобы я принял участие в жертвоприношении богам, как это делал Хакан. Помнится, тогда я ответил, что пойду туда, где ваше главное капище, и посмотрю там ваш обычай. Тогда мы решим, какого обычая мы будем держаться и достигнем между собой согласия. И вот я здесь, и готов выполнить обязательства. Банды и вожди, до сего момента с некоторой опаской поглядывавшие на Хирдмана Фолова, а было тех немало, 30 кораблей взял с собой конунг, успокоились и одобрительно загомонили. Однако Олов поднял руку, требуя тишины. Он еще не закончил. «Раз уж я должен принести вместе с вами жертву богам, то я хочу, чтобы это было самое большое жертвоприношение, какое только возможно». И вновь народ одобрительно зашумел. Однако Олов опять поднял руку, показывая, что желает продолжать. Самое большое самое щедрое жертвоприношение намерен я совершить, чтобы запомнили его и боги, и люди. Вот почему я выбираю для него ни быков и ни коней, ни трелей и ни злодеев. Самых знатных людей принесу я в жертву богам. Лучших из лучших. Орма Люгру из Медальхауса, Стюркара из Гимсара, Кара из Грютинга, Асбьорна, Торберга из Эрнеса, Орума из Лёксы, Хальдера из Скирдинскедии. И по мере того, как олов называл имена, люди его выхватывали названных из толпы и сгоняли в кучу, словно овец. Бонды роптали, но не смели противиться, потому что сегодня был их куда меньше, чем на Тинге во Фросте. К тому же многие обманутые гостеприимством и щедростью конунга пришли на Тинг безоружными. Более дюжины имен назвал Олаф Конанг и все названные были действительно знатнейшими из присутствующих. Думаю, этого будет довольно, завершил свой Ричолов, чтобы следующий год был урожайным, а во всех норвежских фьюльках воцарились мир и спокойствие. Верно ли будет сделать так, или мне следует принести в жертву еще кого-то, чтобы ваши кровожадные боги насытились? Тут среди бондов поднялись жалобные крики и плач, а те, кого Конг выбрал для жертвоприношения, начали громко просить пощады, и заявлять о том, что готовы отдаться на милость Кононга, лишь бы сохранить жизнь. олов смилостивился, согласился сохранить им жизнь, но с условием, что все бонды, которые пришли на пир, примут крещение, поклянутся, что будут держаться правильные веры и навсегда откажутся от кровавых жертв. На том и порешили. Правда, не вполне доверяя тем, кто принял правую веру под угрозой смерти, Кононг счел необходимым потребовать заложников сыновей, братьев или иных близких родичей. И получил, что требовал, потому что мечи у его хирнов были достаточно острыми, чтобы избежать ненужных споров. «Он очень храбр, — Олаф Трюгвессен, — отметил Трувор, — не боится ни людей, ни богов, поражай и людей, и кумиров боевым железом. Так и есть, — подхватил Стемид Большой. Кое-кто из тех, кто не пожелали принимать новую веру, попросил у меня убежище». Они многое рассказывали его храбрости и удаче. Должно быть ваш бог, Сереги, и впрямь сильнее других, потому что ничем иным, кроме удачи и храбрости, нельзя объяснить то, что удалось сделать сыну Трюгви. Здесь, в Транхейме, в Мэрии, где находилось главное языческое капище, олову помезло куда меньше, чем на том званом Перу. Здесь собрались все транхеймские вожди, которые яро противились христианству. С ними пришли многие могущественные бонды, все с оружием и со своими людьми. Олов догадывался, что так и будет, но он обещал, что приедет сюда, а слово Конунга нерушимо. Итак, Конунг велел начать тинг и первым держал речь, в которой потребовал то же, что и во Фросте – принятие правой веры. И так же, как во Фросте от имени вождей бондов выступил Железный Скеги – могущественный бонд из Убхауги, что в Ирьяре. Скеги был самым ярым противником христианства, открыто возражая конунгу, и потому пользовался у язычников немалой славой. Многие готовы были признать его своим вождем, если придется силой встать против олого конунга. «Мы хотим, — сказал трюк Весену Скеги, — чтобы ты, конунг, не ломал законов наших предков. Мы требуем, чтобы ты приносил жертвы, как это делал и твой отец, и твой предшественник Хакан, и все другие конги до тебя». «А если тебе это не по нраву, то можешь убираться прочь, а не то мы погоним тебя силой». Тут все бонды подняли большой шум и закричали, что пусть будет так, как сказал Скеги. Олов поглядел на зоро разбушевавшийся Тинг, потом на своих людей, которых было явно недостаточно для усмирения народа, и пожал плечами. «Если вы все здесь едины в том, что старые обычаи нужно сохранить, то я готов пойти вам навстречу. Не знаю, буду ли я приносить жертвы сам, но в знак своих добрых намерений готов пойти с вами на капище и поглядеть, как это делаете вы». Такой ответ пришелся по душе Тингу. Ведь, несмотря на значительно численное преимущество, Бондам не очень хотелось драться с Хирдманами Конанга. Так, помирившись, обе стороны отправились на капище. Туда, где стояли боги, войти могли лишь немногие. Сам Конанг, несколько его людей, некоторые Бонды и жрецы. Большинство же Хирдмана Фолова осталось снаружи, перед дверьми капища. Там же остался и железный стеги со своими ярыми приверженцами. Войдя внутрь, Олов остановился перед статуей Тора, который, будучи в Трантхейме самым почитаемым из богов, не стоял, сидел. Был сей бог грозен и обильно изукрашен златым и серебром. Олов поглядел на него и внезапно изо всех сил ударил идола по жезлом, знаком своей власти, который держал в правой руке. Удар был так силен, что идол упал со своего престола. И тотчас Хирдманы Олова выхватили мечи и принялись опрокидывать и рубить остальных богов. А у дверей капища люди конунга также внезапно набросились на Железного Скеги и зарубили его вместе с теми, кто пытался Скеги защитить. И увидев то, с какой сноровкой и быстротой убивают воины конунга остальные бонды не рискнули вмешаться – Ведь они были бондами, а не хирдманами, и война не была их любимым делом. Расправа Олова над богами сделала свое дело. После смерти Железного Скеги, который был предводителем тех, кто противился Олову, не нашлось никого другого, кто рискнул бы поднять знамя против конунга В тот день был крещен весь народ, который был на Тинге. А чтобы легче было людям держаться христианство, Олов по обыкновению взял у бондов заложников и послал людей поехать по всем фьюлькам Транхейма и крестить всех подряд. А кто не захочет, вразумлять и тоже крестить. А что потом спросил подкованный в скандинавских обычаях Богуслав? Ведь даже конунг не может убивать людей безнаказанно. То есть убивать-то запросто, но Веригель заплатить обязан. Правильно спросил, обязан. И заплатил, причем весьма интересно, особенно за железного скеги. Родичи Железного Скеги решили, обычной виры за него будет мало, рассказывал Трувор. Но рассказывал уже не в гостеприимном доме воевода Серегея, а в большой трапезной княжьего Кремля, куда все гости и родичи Духарева дружно отправились по зову Владимира. Все, кроме Ильи Годуна. Его позвал Рерих. А для всего Духаревского рода воля умирающего варяга была важнее княжьей. Собрались в княжьем тереме во дворе его многие достойные мужи. Все новокрещенные дружинники и люди Владимира, княжья Русь. Старшие в трапезной, младшие во дворце за богатыми столами. Пировали, как всегда. Точнее, почти как всегда, поскольку не дарили прежним богам, не слабили их. А если кто по старой привычке упоминал старых богов, то тут же смущенно замолкал, одернутый соседями. И не было мест для жрецов языческих, зато за высоким княжьим столом восседали оба рамейских епископа. Эти славянской речи не разумели, но кушали хорошо. От бояр до старшей гриди не отставали. Были, впрочем, и некрещеные, те же Стемид Трувором и другие. Князь Черниговский, князь Туровский и прочие пили, ели, присматривались. «Не волят никого не стану», — сказал Владимир, «но кто друг мне, тот принят истинную веру» а кто не примет того я врагом не врагом назову а слепцом епископ и ромейски обижались хотели чтобы великий князь твердость проявил кто не со мной тот против меня духарев присутствовавший при разговоре пояснил византийцам обычай такой здесь даже простых дружинников не волить не принято коли непонраву им старший могут к другому отойти а от того обычай такой что великий князь с ними в бой идет А они, если надо, за жизнь, за дело его своей кровью заплатят. Ромеи кривились. Варвары, дикари. Но сделать ничего не могли. Пока. Так что же за Виру такую необычную родскеги, Солова спросил, поинтересовался князь. А захотели они, чтоб трюг весен дочь его, Гудрун, в жены взял, ответил трувор беспреданного уточнил Добрыня. «Почему же? Скеги – богатый бонд. За Гудрун хорошее приданное давали. Женихов у нее хватало». «Так и есть», – подтвердил Сигурд Ярул. «О железном Скеге я многих слыхал. Известный человек. Хотя и из простых бондов». «А собой-то Гудрун как? Не дурна?» – спросил Владимир. «Сам я не видел», – ответил Стимит, «Дурного о ней никто не говорил». «Вот уж Вира так вера воскликнул уже порядком набравшийся меду с пивом воевода Путята. «Я в такую веру хоть каждый день платил!» Владимир глянул на него строго, но Путята продолжал ухмыляться. Он принял новую веру в Константинополь, однако сделал это лишь из преданности Владимиру. Жить же продолжал, как и прежде, старым обычаем. И дома непременно отделял перед трапезой малую Толику Сварогу. И Чуром. Богат ныне путята. У него на всех хватит, и на старых богов, и на нового. Олов спорить не стал, продолжал повествование с Тимит Большой. Был он человеком свободным, поскольку вторая его жена, Гюда, умерла, а жениться на другой, вдове конунга Свеев, у него не получилось. Расстроился сей брак, по вине старых богов, не иначе. «Расскажи-ка сначала о вдове конунга, родич», — велел Владимир, «о дочери Бонда позже послушаем». «Как тебе угодно, княже согласился Стимит. «Все мы знаем, что Люб племянник друга нашего Сигурда ярла дочерям и вдовам конунгов». Так что, когда посватался он к Сигурд Гордой, вдове конунга Свеев, та отнеслась к сватовству благословно. Заключили договор, и как свадебный дар послал ей олов огромное золотое кольцо, которое снял с дверей капища в хладире. И было то кольцо так велико и тяжело, что все восхищались им, и хвалили щедрость Олова. Сигрид велела позвать двух кузнецов, чтобы оценить кольцо. Но те так долго взвешивали его и качали головами, что Сигрид забеспокоилась и спросила, что с подарком не так. Кузнецы сначала отнекивались, а потом все же сказали, что кольцо слишком легкое для своего размера. Сигрид велела разломать кольцо, и внутри оказалась медь. И решила она, что Олов обманул ее и сильно разгневалась. Однако Олов и сам не знал, что кольцо с Обманом, и никто об этом не слыхал. Должно быть, старые боги, у которых Олов отнял кольцо, подменили золото медью в отместку за обиду. И что же из-за какого-то кольца свадьба расстроилась, спросил сидниговский князь Ферлав, человек мудрый и понимавший, что объединение владений Конннга Олова и Свеских земель стоит подороже любого кольца. Нет, покачал головой Стимит хотя допускаю, что кольцо это как-то подействовало на Сигрид и ее дальнейшие поступки. Следующей весной она и Олаф встретились, и все складывалось хорошо, но потом Олов заявил, что Сигрид должна креститься, а та заявила, что не собирается отказываться от веры своей родичей. Впрочем, добавила она, «Ты, Олаф Конук, тоже можешь верить в тех богов, которых пожелаешь». Сигрид не зря прозвали «Гордый». Олова такие слова оскорбили и разгневали настолько, что он закричал на нее и заявил, что не станет жениться на язычнице. И даже ударил ее перчаткой, которую держал в руке. Тут люди Сигрид схватились за оружие, и люди Олова тоже, но до крови дело не дошло, потому что сила была на стороне Олова. Такой поступок, пообещала ему Сигрид, будет стоить тебе жизни. И Олов уехал. Свадьба, ясное дело, не состоялась. Вот так завершил Стимит Большой. Старые боги не позволили Олову стать конунгом Свеев. Многие на княжнем Перу задумались, и было о чем. Всем ясно, что в этой истории боги Нурманов оказались сильнее Христа. А что же Гудрон, дочь Скеги, вмешался Артем, угадав, что встревожило новокрещенную грить? Женился ли на ней Олов Конунг? Да, кивнул Стимит. Но в первую же ночь, едва конунг заснул, она ударила его кинжалом. «Почему ты молчал?» — стимит, — воскликнул Сигурд. «Что с моим племянником? Он жив?» «Чтоб женщина убила такого, как Олаф Трюгвисон?» Белозерский князь засмеялся. «Конечно, он жив!» Олаф проснулся, удержал руку Годрана и отнял у него кинжал. А потом вышел к своим людям, перебавшим в доме, и рассказал о том, что случилось. «Что он сделал с ней?» — быстро спросил Владимир, выказав неожда... неожиданное волнение. «Убил?» Стемид покачал головой. Велел ей забрать приданное, своих людей убираться прочь. «Простил, значит», — сказал кто-то. «Можно сказать и так», — отозвался Стемид. Тут снова вмешался Сигурд Яру. «Мой племянник не настолько глуп, чтобы мстить женщине», — заявил он. «Сделать так, значит признать, что ты испугался бабы с железом в руках. Вот смеху будет». К тому же негромко проговорил Добрыня, обращаясь к своему племяннику. У Железного скеги наверняка было немало родичей и сторонников. Зачем же Олову, заплатившему Виру и решившего дело миром, вновь ссориться с ними? Как верно сказал наш Сигурд Ярл, он не настолько глуп. Добрыня не знал о том, что произошло ночью между Владимиром и Рогнедой. Великий князь не стал никому рассказывать о случившемся. Жить Рогнеде или не жить – Он должен был решить сам. И он тоже не был настолько глуп, чтобы посчитать так вовремя рассказанную историю женитьбы Олова случайностью. «Бог защитил Олова», — твердо произнес Владимир. И никто ему не возразил. «Наклонись ближе, Гадон», — просипел Рерих. «Многое хочу тебе рассказать, прежде чем уйду за кромку. Многое, только тебе. Никто из родичей твоих знать не должен» потому что силу эту принять лишь один может, и выбран из всех ты. Хрипло, невнятно говорил старый варяг. Илья слушал напряженно, запоминая каждое слово, впитывая памятью, не упуская ничего, потому что сто знал. Повторения не будет. У заветного дуба на заветной горе ляг на землю, годун из исправ, попроси ее, слов не ищи. Земля, она сама слова подскажет и сама все верно даст, лишь бы место правильное. «А как его найти правильное место?» – спросил Илья. «А найти его нельзя», – ответил умирающий варяг. «Оно само находит и само дает. Ты, главное, почуй его и возьми». «А что даст-то, дедка Рерих?» «А что надо, то и даст», – в горле старого засвистело, будто кто-то на дудке наигрывал. «А что мне надо?» – спросил Илья. «Есть у меня все». «Разве вот слава? Да я ее и сам добуду». «Дурень ты!» – прохрепел Рерих. «Не тебе надо! Ей! Наклонись-ка!» Вцепился жесткими пальцами в льняную макушку Ильис с неожиданной для умирающего силой. Забормотал что-то. Колдовское не иначе. Илья не испугался. Знал, дедка Рерих дурного не сделает. Пальцы разжались. Дед, ослабев, лежал неподвижно. Дудочка посвистывала. Илья подумал, заснул он, нет, единственный глаз умирающего вновь приоткрылся. «Там старые боги!» – чуть слышно прохрепел Рюрих. мокаш земля, тебе, все!» Илья подумал, бредит, но все же спросил, «Почему мне, детка? Я христо Богу кланяюсь, старые боги не мои, вот Перун разве?» «Перун!» – повторил старый, – «Перун еще послужит, послужит!» А тебе дастся боги, много, разные, земля, одна, кровью поина, щедра, да не всякому, и неожиданно твердо. Тебе даст, запомни, заплутаешь в мире, на место мое иди, я помогу. А где оно, место твое, детка, спросил Илья, где курган тебе насыплют? «Дурной!» — у Срериха дернулся. Умирающий селился улюбнуться. «В костях горелых! Дурной!» И снова забормотал непонятное. Илья наклонился низко, ухом к самым губам, чтобы не упустить ни слова. Уловил только два слова. «Халик ингварсен вроде бы. И тут Рерих заговорил внятно и твердо, будто новая сила в нем открылась. «Место моё твой отец знает. Попроси, покажет». Скажешь, что я велел, сила твоя, земля есть, слава твоя, огонь вечный, вечный».